Вася. Самолет начал медленно снижаться, мягко коснулся посадочной полосы и подкатил к зданию аэропорта. Наконец бортпроводники открыли двери и пригласили к выходу только меня, приказав всем оставаться на своих местах. В дверях стояли люди в зеленой военной форме, российские пограничники, и вместо новой тюрьмы, которые так пугали меня ФБР по возвращении на родину, они сдали меня прямиком в объятия папы. Забыв про все на свете, Я бросилась на него, обнимая, бесконечно повторяла. «Папа, я дома. Слышишь, я больше никогда-никогда не уеду». Следующие два дня прошли под неустанным вниманием десятков, а то и сотен видеокамер российских журналистов. Наконец мы с папой улетели домой, в родной Барнаул. Во время ночного рейса я тихонько поглядывала на т р е м а в ш е г о отца, его уставшее, но спокойное и счастливое родное лицо. Утром, еще под покровом темноты, нас встретили мама и бабушка, Подруги моей сестры. Дома мама настойчиво отправила меня спать. Когда я открыла глаза, было уже давно за полдень. «Сколько же я проспала», — подумала я. Это был первый полноценный сон, которому я отдалась впервые за последние четыре дня. В ногах вяло потянулась маленькая черная кошка с белым пятнышком на шее. Кошку звали странным именем Вася, сокращенно от Василиса. Второй представитель дворовой породы кошачьих в дополнение к единственному х о з я й с т в о в ш е м у ранее Мэйсону, появился в доме как по волшебству, в день моего ареста полтора года назад. Теплым тихим июльским вечером мама наводила порядок в бане. Где-то вдалеке перекликались друг с другом мелодии сверчки и тянуло запахом костра. Солнце клонилось к закату, отдавая свои владения в объятия темноты. Вдруг что-то юркнуло маминых ног. Она вздрогнула. Холодные мурашки, словно электрошоком, пробежали по телу, и вызвали оцепенение в плечах. Сердце будто почуяло неладное. Оглядевшись вокруг и убедив себя, что произошедшее просто почудилось, мама вдруг увидела маленький черный пушистый комочек, который смотрел на нее большущими зелеными глазами и, наконец, выдавил из себя жалобное «мяу». «Только тебя-то нам и не хватало», вздохнула мама. «Иди отсюда, иди домой, ну, брысь». Но комочек не сдавался. Еще одно жалобное, но настойчивое «мяу». раздалось из розовой пасти с красным язычком. «Я тебе говорю, уходи!» — приказала котёнку мама. Но дар убеждения не подействовал, и кошка хвостиком отправилась за мамой по бетонной дорожке к дому через стройные ряды цветущих грядок, запрыгнула на подоконник и жалобно заглядывала внутрь кухни, всем своим видом показывая, что отступать не собирается. в с л е д у ю щ е м утром, проснувшись, как всегда, рано, за окном едва забрежил рассвет, мама сварила на завтрак пшенную кашу, Налила теплого молока соскучившемуся за ночь и теперь тершемуся у ног коту Мейсону и была уже в дверях, готова уйти на работу, как на лестнице послышались тяжелые папины шаги. «Ирина, кажется, у нас проблемы», — тихо сказал, поравнявшись с матерью папа. Едва взглянув на бледное, как мело лицо супруга, мама почувствовала, что проблемы серьезные. «Что-то случилось? Тебе плохо? в Сердце? Я же говорила тебе не пропускать таблетки!» Беспокойно начала она. вот посмотри и папа протянул у жене большой чёрный планшет. На экране было моё улыбающееся лицо, оброблённое густыми золотыми локонами. Надпись под фотографией большим чёрным шрифтом гласила «В США арестовали Марию Бутину по обвинению в незаконном лоббировании интересов России». «Я думаю, что это какая-то ошибка. Этого не может быть», — оцепенев от ужаса, сказала мать и оперлась рукой на кухонный стол, чтобы не упасть. «Конечно, ошибка», — повторяла она. Эту страшную сцену п р е р в а л а где-то за окном жалобное упрямое мяу. На подоконнике по-прежнему сидел чёрный пушистый комочек. В тот день кошку Васю запустили жить домой, оставить животное в беде, когда у самих семье такое несчастье, родители не смогли. Вася через пару месяцев принесла пять маленьких, крайне беспокойных котят, которые постоянно переворачивали дом вверх дном, не давая домочадцам спуску и отвлекая моих родных от тяжёлых мыслей. Глаз д о глаз за маленькими поселенцами привнес в опустевший дом полный переживаний и волнений маленькую радостную струю заботы о подрастающем поколении. Мама неоднократно говорила, что Васю им послал Бог. Без нее мы бы, наверное, сошли с ума о п е р е ж и в а н и я о тебе, Маша.